Глава 7. В 3 часам ночи, после утомительной езды по заледенялым степным дорогам, забитым колоннами войск, машина без сонного въехала в полуразрушенную, нигде не ни единого огонька станицу в глубокой балки, где расположился новый командный пункт армии. За околицей, на перекрёстке, сразу мигнул красный лучик ручного фонарика. Три затемневшие впереди фигуры Вышли на середину дороги это был патруль. Майор Божичка вылез и кратко переговорив со старшим из патруля, доложил чрезмерно бодро: "Четвёртый дом направо, уже устроились. Все службы здесь, товарищ генерал". Возле крыльца штаба Бессонов, разминая затекшие ноги, немного походил, вдыхая крепкий морозный воздух, смешанный с тепловатым горьким ароматом кизячного дымка. глядел в небо. Вызвездило крупно. Дрожали, разгораясь яркие созвездия в черных декабрьских высотах. Завивающимися змейками сносило с крыши колку и снежную пыль. Ветер звенел в сиротливо голых кукурузных стеблях, темными островками торчавших в огородах из сугробов. А где-то слева, на юге, глухо погромыхивало, приближаясь и стихая — как будто земля покачивалась на воздушных весах. Потом без сонов услышал завывание автомашин на улочках станицы, отголоски команд, переклички связистов на дороге, протягивающих провод, скрип повозок в темноте. Донёсся простуженный, распекающий говорок от соседнего дома. Видимо, старшина из хозяйственной роты отчитывал нерадивого полусонного повара. Всё было знакомо, Внешне всё выглядело так, как бывает при размещении любого крупного штаба. Но в то же время Бессонов ловил себя на мысли, что сейчас многие из этих людей, отдававших распоряжения по службе, делавших свою обычную работу, озабоченных лишь удобством размещения, совсем не предполагали степени опасности, надвигающейся со стороны этого погромыхивания на юге. Слышите, Пётр Александрович, сказал Вестнин, покрякивая на холоде, протирая носовым платком стёкла очков. И ночью ж мут, очень торопится. По-моему, на юге небо светлей, всё там горит, наверное. Именно торопится, ответил Бессонов и мимо часового взошёл на забелённое снежком крыльцо. В доме, где разместился начальник штаба, было до жаркой духоты натоплено. Пахло овчинами, деревом и почему-то теплым конопляным маслом. В большой комнате с тщательно занавешанными окнами ярким белым накалом горели аккумуляторные лампочки. Под ними, возле карты и за столом, сидели на деревянных лавках, вызванные генералом Яценко начальники отделов и служб. И Бессонова удивила, что они были в полушубках, в шапках, словно подчёркивая тем некую нервозность, которую он не хотел видеть на своём КП. Было накурено, сине-пласты дыма плавали над столом. Совещание шло к концу. Грозный генерал-майор Еценко, с гладко выбритой, несмотря на зиму, крупной головой, очень заметной внушительной физической прочностью, босовита подал команду при виде Бессонова. Все встали, Вытянулись, пряча поспешно папиросы, знали, что новый командующий не курит, не выносит табачного дыма. Без сонов, никому не пожимая руки, поздоровался, снимая полушубок, недовольно проговорил: "В этой комнате попросил бы не курить, не дурманить головы, и хотел бы, чтобы входя в штаб, командиры снимали шинели и полушубки. Не сомневаюсь, что так будет удобней". Если не помешал совещанию, прошу всех незамедлительно приступить к своим обязанностям. Прямо по паровозы, сказал Веснин, потирая руки, покачиваясь на длинных своих ногах, дым карамеслом. Что с ними сделаешь? Дымят и дымят чертяки. Может, проветрить помещение, Пётр Александрович, забасил Еценко, когда несколько командиров вышли и повернул выбритую голову к занавешенному окну. Он сам не курил, обладал завидным несокрушимым здоровьем и всегда, погружённый в бесконечные штабные заботы, к починенным был настроен снисходительно, и в быту многое отечески прощал им, как нашалившим детям. "Не сейчас", остановил Бессонов и ладонью пригладив редкие сидеющие и зачёсанные набок волосы, кивнул. "Прошёл к карте. Думаю, лучше сесть. Все, кто остался в комнате, сели поближе к карте. Бессонов прислонил палочку к краю стола. Все глядели не на Нина Еценко со значительным видом готового докладывать и не на карту с последними данными, а на лицо Бессонова, болезненное, сухое, невольно сравнивающее его с лицом Веснина, приятно розовым, моложавым, командующий армией. и член военного совета внешне разительно отличались друг от друга. — Прошу, — сказал Бессонов, — из-за запрета пользоваться рациями связь с корпусами оставляет желать лучшего. Донесение только через офицера в связи, товарищ командующий, — заговорил Яценко, и в маленьких умных глазах его Бессонов не отметил прежнего вопроса и удивления, какое было тогда. на военном совете фронта. Теперь в них как бы отразилось лишь то, что было связано с организационными усилиями, с лихорадочной переброской четырёх полных корпусов на 200 км с севера на юг. 2 часа назад армия занимала следующее положение. Генерал Еценко положил большую руку на карту, лоски и широкие ногти аккуратно острижены, чистый И весь он был аккуратен, умыт, выбрит с педантичной чистоплотностью кадрового военного. Доклад его тоже был педантично чёток. Голос густо звучал, вроде бы со вкусом называя номера корпусов и дивизий. Третий гвардейский стрелковый корпус вышел в район развёртывания на рубеж реки Мышкова и занимает оборону. Седьмой корпус на марше. С наступлением темноты, надеясь, без осложнений прибудет в район сосредоточения. Крайне тяжелое положение сложилось в механизированном корпусе, товарищ командующий. И Яценко стал медленно багроветь, как если бы он, любивший четкость исполнения, вновь пережил неприятное бедственное донесение из мех корпуса. «Кончилось горючее на марше!» Тягачи и машины с боеприпасами застряли на сороковом километре. Мной даны две телеграммы командующему фронтом. Еценко без запинки, но со значительным нажимом по памяти воспроизвёл текст этих двух телеграмм. Затем из-под лобья бросил на Бессонова уже знакомый тому выжидательный, испытывающий взгляд. Однако Бессонов Ни счёл нужном ничего уточнять, не изменил выражения неподвижного худого лица, не выказал удивления по поводу тревожно-решительного тона телеграм. Он рассеянно рассматривал карту на столе, Веснин же вдруг блеснул стёклымя очков и подсказал: "И на счёт бы продовольствия, Семён Иванович. На этом адском морозе без горячего варева и положенной солдату водки в сосульку превратишься". Пальцем не пошевелил. "Об этом не говорю", ответил с досадой Еценко. "В дивизиях есть случаи обморожения". "Ясно", сказал Бессонов. "Всё, о чём докладывал начальник штаба, совпадало с тем, что сам он видел утром и днём на дорогах движения армии". Но не эти осложнения волновали сейчас Бессонова. он по опыту верил в так называемое «второе дыхание войск» при форсированных перебросках на большие расстояния. Гораздо больше беспокоило его осложненное положение одной из дивизий соседней армии, ожесточенно оборонявшейся несколько суток и в конец измотанной немецкими танковыми атаками. Обстановка там была известна ему не только по несвязным ответам того контуженного страхом танкиста. От стойкости или гибели этой дивизии, из последних сил сдерживающей иступленно-нистовый натиск немцев, в прямой зависимости было так нужное бессон во время для подхода и развертывания всей армии на рубеже реки Мышково, последней преграды на пути немцев к окруженной группировке в районе Сталинграда. Прервав доклад Яценко лаконичным «ясно», Бессонов взглянул на начальника разведотдела, полковника Дергачева, довольно молодого, с тонкими сросшимися на переносице бровями, что придавало ему не по годам суровый, независимый вид, и спросил с интонацией ожидания неудовлетворительных новостей. — Что нового может сказать разведка? — Положение к вечеру, товарищ командующий. заговорил полковник Дергачёв тоном, который действительно не обещал ничего обнадеживающего. На правом фланге соседней армии немцы ввели в бой свежую танковую дивизию, в составе которой до батальона тяжёлых танков новой модели Тигр. По показаниям пленного офицера, захваченного вчера, и по другим данным, в деблокирующем ударе действует более десятка дивизий, в том числе две танковые. Соседняя армия не в силах сдержать этого натиска. Не в силах, повторил Бессонов. У правого соседа положение не лучше, если не хуже, Пётр Александрович, засопев, добавил Еценков в наступившей тишине. Кавалерийский корпус понёс огромные потери и отошёл. Создаётся впечатление, товарищ командующий, что немцы будут наносить главный удар по правому крылу нашей армии. Здесь кратчайшее расстояние до Сталинграда. Бессонов со скрытым интересом поглядел на Еценко, сосредоточив внимание на его старомодно выбритой наголо голове, распространённо было среди командиров до войны. Этот грузный, опрятный генерал на первый взгляд совсем не производил впечатления толкового и грамотного начштаба. Может быть, из-за своей грубоватой внешности, густова старшинского баса. Кроме того, Бессонова раздражал исходивший от Еценко резкий запах тройного одеколона. Правильно, подавляя настороженность к начальнику штаба, подумал Бессонов: именно по правому флангу наиболее вероятен удар. Да, отсюда Манштейну едва ли 40 километров до окружённой группировки. подтвердил вслух свою мысль без сонов и подумал затем если прорвутся здесь пробьют коридор к окружённой группировке 2-3 дня боёв и обстановка в районе сталинграда изменится в пользу немцев что же тогда но эту мысль он не высказал вслух последний вопрос даже самому себе он задал пожалуй впервые Все ждали за столом в том напряженном угадывании какого-то действия Бессонова, как почти всегда бывает, когда в крупном штабе появляется новый, наделенный полнотой власти человек, еще раскованный в своих решениях, не связанный еще ни с чьим мнением. А Бессонов с выражением глубокой усталости глядел на карту, испещренную знаками обстановки. ярко и уютно освещённую аккумуляторными лампочками, и выслушав доклад начальника штаба, молчал, продолжая думать о возможном соотношении сил на направлении предполагаемого удара. Если 3-4 немецкие танковые дивизии прорвут оборону на Мышковой раньше, чем мы успеем подойти и развернуть свою армию на правом берегу, они сомнут и нас. Это тоже очевидно. Но вслух он не сказал и этого, ибо бессмысленно было говорить о том, что понимали, вероятно, в ту минуту все за столом. Бессонов поднял голову. В просторной комнате по-прежнему было тихо. Тоненько дребезжали стёкла от проходивших под занавешенными окнами штабных машин. Ветер с вольным степным гулом проносился по крыше, Маскировочные занавеси окон едва заметно шевелились на сквознячках. В углу над лавками облёскивал закопчённый и древний лик иконы, как скорбная от века память о человеческих ошибках, войнах, поисках истины и страданиях. Этот лик какого-то святого, темнеющий над любовно вышитыми кем-то и повешенными крест на крест белыми холщовыми рушниками, иссоса печально глядел на свет аккумуляторных ламп. И без сонов, чуть усмехнувшись, неожиданно подумал: "От это ж то знаешь, святой. Где она, истина? В добре? Ах, в добре, в благости, прощении и любви?" — К кому? Что ты знаешь обо мне, о моем сыне, о Манштейне, что знаешь, о его танковых дивизиях? Если бы я веровал, я помолился бы, конечно, на коленях попросил бы совета и помощи. Но я не верую в Бога и в чудеса не верю. Четыреста немецких танков — вот тебе истина, и эта истина положена на чашу весов. Опасная тяжесть на весах добра и зла. От этого теперь зависит многое. Четырёхмесячная оборона Сталинграда, наше контрнаступление, окружение немецких армий. И это истина, как и то, что немцы извне начали контрнаступление. Но чашу весов ещё нужно тронуть. Хватит ли у меня на это сил? Молчание за столом гнетуще затягивалось. Никто первым не решался нарушить его. Начальник штаба Еценко вопрошающе поглядывал на дверь во вторую половину дома, где гудели зуммеры, то и дело отвечали по телефонам голоса дютантов. Генерал Еценко не вставал, сидел грузно, прямо, потом носовым платком оттёр бриттую голову и снова озабоченно скосилса на дверь. Веснин В задумчивости играл на столе коробкой папирос, и, поймав на иконе странный текучий взгляд Бессонова, который становился все неприязненнее, все жестче, подумал, мучаясь с любопытством, что не пожалел бы ничего, чтобы узнать, о чем думает сейчас командующий. Бессон, в свою очередь, перехватив внимание Веснина, Подумал, что этот довольно молодой, приятный на вид член военного совета через чур уж заинтересованно, откровенно наблюдает за ним. И спросил не о том, о чём хотел спросить в первую очередь. Готова связь со штабом фронта? Будет готова через полтора часа. Я имею в виду проводную связь, заверил Еценко и притронулся ладонью к ручным часам. Всё будет точно, товарищ командующий. Начальник связи у нас человек пунктуальный. Мне нужна эта точность, начальник штаба Бессонов встал. Только точность, только, опираясь на палочку, он сделал несколько шагов по комнате. И в эти секунды ему вспомнились хозяйские медленные, развалистые шаги Сталина по красной ковровой дорожке около огромного стола в огромном кабинете. Его еле-еле слышное перханье, покашливание и весь тот сорокаминутный разговор вставке. С испариной на висках, без сонов остановился в углу комнаты. Что это? Как гипноз. Не могу никак отойти от этого, подумал он, раздражаясь на себя, и некоторое время стоял спиной ко всем. упорно разглядывая вышитые холщёвые рушники, висящие под иконой. Вот что, поворачиваясь, произнёс Бессонов оттуда, из угла, нащупывая встречный взгляд Еценко и стараясь говорить спокойно: "Немедленно передайте распоряжение командиру механизированного корпуса. Ни минуты не ждать, горячо. Загружать боеприпасами способные двигаться машины и танки. Все наши свободные машины из штаба и тылов в корпус. Передать начальнику снабжения и командиру корпуса, если через 2 часа бригады с полным боекомплектом не выйдут на заданный рубеж, буду расценивать это как неспособность справляться со своими обязанностями. Да, я так и предполагал. Начинает брать армию в руки. подумал Веснин, вслушиваясь в скрипучий голос Бессонова. «Так вот он сразу как!» «Второе!» — продолжал Бессонов и подошел к столу, глядя на командующего артиллерией генерала Ламидзе, намереваясь произнести фразу «К сожалению, перевеса ни в авиации, ни в танках на нашем участке пока нет, будем рады довольствоваться тем, что артиллерии, слава богу, достаточно». На Зойлевую фразу... не выходившую из головы, но вслух высказал другое. Думаю, стоит изменить первоначальный план артиллерийской обороны. Всю артиллерию, за исключением корпусной, желательно поставить на прямую наводку в боевые порядки пехоты и выбивать танки. Главное выбивать у них танки. Свои танки введём в бой лишь в кризисный момент. А до этого будем беречь их как зеницу ока. Понял, товарищ командующий, сказал Еценко. А вы как, генерал, командующий артиллерией? Сорокалетний черноволосый красавец, генерал-майор Ламидзи, у краткой, рисовавшей в блокноте женские профили с полуоткрытыми губками и вздёрнутыми новсиками, захлопнул блокнот, поднял небессонно-быстрые и горячие глаза, сказал: Товарищ командующий, не останемся ли таким образом без артиллерии после первого боя? Хочу напомнить, гаубицы против танков недостаточно эффективны. По скорострельности, конечно, уступают противотанковым пушкам. Был приказ поставить на прямую наводку 76-мм батареи. Бессонов посмотрел на Ламидзе внимательно, чуть удивлённый его возражением. Знаю, чем мы рискуем, но лучше остаться без единого орудия, генерал Ламидзе, чем драпать Он намеренно употребил это жаргонное, особо яркое солдатское слово. Чем драпать вместе с артиллерией до Сталинграда? Поэтому повторяю: выбивать всеми средствами, уничтожать танки, основную ударную силу немцев, не дать ни одному прорваться к Сталинграду, не дать им поднять головы. Известно ли вам ликование немцев в котле после того, как Манштейн перешёл в контрнаступление? Нам ждут, ждут сейчас у нас час прорыва кольца. Нам же ежеминутно помнить надо, что это не новичок, а весьма многоопытный генерал. Прошу всех усвоить: в уничтожении танков вижу главную задачу армии на первом этапе боёв. Вопросы? Вопросов не было. Всё ясно, Пётр Александрович, сказал Веснин, несколько смягчая накал без Соновского объяснения. Немцы не те, пробормотал Ламидзе. Не прорвутся, товарищ командующий. Немцы ещё те, возразил Бессонов и помурчился. Прошу вас, генерал, забыть про квасное шапка-закидательство. С позволения сказать, теория эта давно устарела. Ламидзе снова раскрыл блокнот, мрачно зачеркал в нём остроотточенным карандашом. Сидевший рядом Веснин Выселев увидел к женскому профилю командующий артиллерией пририсовал пышные усы, затем бороду, в ней длинную папиросу с курчавым дымком, потом крупно написал под рисунком: "Знаю, что он прав, но очень уж. Скажите, товарищ член военного совета, чего он нас мучает? Сам не курит, другим не разрешает, женский монастырь, что ли?" Веснин улыбнулся. подтянул ближе блокнот Ломидзе, на краю листа прямым мелким почерком написал: "будем отвыкать, сам до потери сознания хочу курить". И тотчас же, в ответ из-под острова грифеля Ломидзе поползли косые буквы и сложились короткие слова: "нету ж к богу". Бессонов, слегка прихрамывая, шагал по комнате, сделав вид, что не заметил этой переписки. Хотел бы знать, поймём ли мы друг друга до конца, спросил он себя и, уперев палочку в пол, задержался подле тихо и скромно сидевшего не за столом, а в углу комнаты начальника контрразведки армии полковника Осина, широкого в кости, белокурого, курчавого с серьёзным, почтительным лицом, закинув ногу на ногу, Осин тоже что-то записывал в блокноте, положенном на обтянутое бритжами колено. Он ни разу не оторвался от блокнота, не произнёс ни единого слова, не изменил позы и без сонов подумал: "А этот полковник каков?" "Майор Божичка", позвал командующий. Дверь во вторую половину дома, где зумерили телефоны, раскрылась, и Божичка вошёл энергично. В глазах его ещё таился смех после только что рассказанного в той комнате анекдота. Майор стукнул на пороге валенком о валенок. "Слушаю, товарищ командующий". "Машину". "Товарищ генерал", заговорил Божичко не без настойчивости, имея неотъемлемое право адъютанта заботиться о командующем. "Обед готов, пельмени вы заказывали. Это 10 минут". — А майор неплохо придумал, — сказал Веснин и проворно поднялся, обратив свое приятное розовое подвижное лицо к божичка. — Я за. Пожалуй, не отказался бы от рюмки с мороза. — Прекрасная идея, Петр Александрович. Бессонов с сухой вежливостью отклонил предложение. — Благодарю. Буду голоден, не постесняясь пообедать и в дивизии Деева. Перекладывая палочку из руки в руку, Он надел поданный адъютантом полушубок и застёгиваясь обратился к Еценко. Согласен с вами, что главный удар они нанесут на правом фланге. Это не вызывает сомнения. Я на НП Деева, туда прошу и докладывать обо всём существенном. Все проводили командующего до двери, а генерал Еценко переступил порог тёмных холодных синих Здесь не было видно лица его, лишь в колодке ощутимо запахло тройным одеколоном. И Бессонову почудилось, что начальник штаба, прощаясь, хочет пожать ему руку в знак солидарности, но не решается. "Будем надеяться", сказал Бессонов и коротко обменявшись с еценко рукопожатием, вышел на улицу. Ветренная декабрьская ночь чернела над степью с рассыпанными по чистому небу созвездиями. Уже подходя к темневшей на дороге машине, Бессонов услышал хлопанье двери за спиной, похрупывание снега и полуобернулся, надеясь увидеть начальника штаба, не досказавшего что-то. Но это был веснин, вышагивая цапельно длинными ногами, Он подошёл к Бессонову, сказал с некоторым замешательством: "Пётр Александрович, шут с ними с пельменями. Разреши присоединиться. Не возражаешь, если я с тобой на НП?" "Не понимаю. Член военного совета не обязан, как я знаю, спрашивать разрешения у командующего, где находиться. Сам волен решать", Веснин рассмеялся. Ёт он Александрович, ты огорошиваешь меня своей прости прямотой. Что я должен ответить? А вот что Бессонов отвёл веснина от машины в сторону. Хочу задать ещё один очень прямой вопрос, как коммунист коммунисту. Если тебе, Виталий Исаевич, кто-то посоветовал присматривать за новым командующим, как за малым дитятёю, особенно при вступлении в должность, то отношения наши грозят осложнениями. С трудом будем терпеть друг друга». Он помолчал, и Веснин не перебивал его. «Если же это не так, готов немедленно извиниться за вышесказанное». «Петр Александрович...» Веснин даже сдернул очки с грустным вниманием, глядя близорукими глазами. «Спасибо за откровенность». Но заявляю тоже совершенно искренне. Если бы кто-то попытался насторожить моё внимание в твою сторону, я послал бы этого дурака к чёртовой матери, если не дальше. Больше добавить ничего не могу. Благодарю, усмехнулся Бессонов. Извини за этот разговор. Напротив, сказал Веснин. Я хотел бы, чтобы у нас нашлось время поговорить более обстоятельно. Только не в машине, конечно. — В дивизии поговорим, — пообещал Бессонов и суховато добавил. — Разумеется, если немцы позволят.